Но крытый среди елей дом, давно опустилась ночь. А в высоком небе мерцали яркие звёзды, как будто заглядывая сквозь тонкие шторы в тёмную комнату, где из освещения осталась только весело потрескивающее пламя камина. Макс и Кай сидели в креслах и практически шёпотом, почему-то в этом месте не хотелось говорить громко, обсуждали ситуацию в агентстве. Но за не имеем информации эта тема очень быстро исчерпала себя. Ты часто бываешь в этом доме? Кая оставила на маленький столик между ними полупустой бокал красного вина. Второй, а может даже третий за вечер. После вкусного и сытного ужина, согревшись от живого огня, она чувствовала, что начинает засыпать. Не очень. Только Когда хочется сбежать куда-нибудь подальше от людей и всего остального. Дом достаточно далеко, чтобы хоть у кого-нибудь возникло желание просто так сюда наведаться. Тихо и спокойно. Рассматривая девушку, Макс всё пытался понять, насколько сильно пострадали их взаимные отношения. А что это должно было произойти, он не сомневался. А пока всё было как раньше. Хотя он и пропустил тот момент, когда они научились разговаривать не только о работе, мимолётно затрагивая что-то личное или интересующее каждого из них. Мне бы хотелось иметь такой дом. Или когда-нибудь вернуться в этот. Вздохнув, Кай опустил голову на лежащую на подлокотнике подушку и закрыл глаза. Здесь хорошо. Рад, что тебе нравится. Я построил его 5 лет назад. Ни здесь ещё не было никого из моих друзей. Точнее, вообще никого. Ты первая. Поэтому раз так получилось, можешь приезжать сюда в любое время. Мы с тобой не друзья, Макс. Тихо фыркнула Кай. И вряд ли когда-то ими будем. Так что не заманивай меня такими предложениями. Ну ясно, не, друзья. Сжав кубы, Макс поднялся с кресла. Давай-ка уложим тебя в постель. Он легко подхватил девушку на руки, и, не сопротивляясь, она обняла его за шею, уткнувшись в неё носом. Ты всегда так вкусно пахнешь, уже практически ничего не соображая, пробормотала Кай, и жмурись от удовольствия глубоко вдохнула так ненаравившийся ей запах. Макс Тихер рассмеялся, от чего по всему его телу прошла лёгкая вибрация. Спидовая маленькая ведьмочка. А то наговоришь лишнего, а мне потом думать, что с этим делать. Он осторожно опустил Кай на кровать и попытался отстраниться, но девушка так и не разжала руки, только сильнее прижимаясь к нему во сне. Конечно, он мог бы спокойно уйти, даже не разбудив её. Но желание остаться не давало сделать и шагу, поэтому Макс просто лёг рядом, натягивая на неё одеяло и прижимаясь губами к тёмно-каштановой макушке. Анализировать свои поступки и ощущения не было никакого смысла. После этой недели всё и так стало понятно. Он чертовски попал.